Глава двадцатая. Старые и новые связи. Соня. «Ну давай!» — с досадой шепчу молнией на платье. Застегивайся уже!» «О, Сонька!» — вздрагиваю, слыша за своей спиной сонный голос Олега. «Раз уж встала, ткни чайник, будь другом!» «Если бы я знала, что Олеся будет сегодня ночью спать не одна, то никогда бы не стала проситься переночевать». Щеки затапливает краска только при мысли о том, что происходило всего несколько часов назад под одеялом на соседней кровати. Как реагировать? Как себя вести? Может, для общажного менталитета это и нормально, но как по мне, так это пошло. В конце концов, я могла действительно крепко спать и ничего не слышать, успокаиваю себя и, наконец, оборачиваюсь к парню-подруге лицом. Олеся спит у него на груди, И недовольно морщит нос. Да, ее пушкой только будить или водой холодной. Всегда такой была. А я так надеялась сбежать до того момента, как они проснутся. «Чего стоишь, тупишь?» Скептически выгибает бровь Олег и прищуривается. «Не проснулась, что ли?» «Ну вы достали орать!» Садится на кровати Олеся и трёт ладонями глаза. «Господи, как спать-то хочется!» Я шлепаю бусиком по линолеуму до небольшого стола и включаю ребятам чайник. Олег встает с кровати, распахивает окно шакной, вываливается в него голым по пояс, прикуривая сигарету. От порыва холодного ветра у меня моментально замерзают ноги. Но мне почему-то неловко попросить его, чтобы не курил. Я здесь не хозяйка. Да и Олеся так на него смотрит, что я боюсь чем-нибудь помешать их отношениям. И так часто ругаются. «Лесь, застегни платье, пожалуйста». Подхожу к ней, поворачиваясь спиной, сажусь на кровать. Там, наверное, ткань попала. «Давай». Она лениво тянет руки, но вместо замка ведет пальцами по золотой цепочке на моей шее. «А вот это уже зачет. резюмирует с плохо скрываемой завистью в голосе. Добирается до кулона и крутит его на свет. «Это тебе твой новый мужик еще и брюлики задарил, что ли?» «И серьги». «Признавайся, что он с тобой за это делал?» Сальна хихикает. Подлетаю на ноги и глубоко дышу. Мне противно. Нет, я понимаю, со стороны можно подумать что угодно, но Олеся же знает, что у меня никогда и никого не было. Это не то, что ты подумала. В запале начинаю оправдываться. Просто говорить не хотела, пока все не устаканится. Я устроилась на работу в ювелирный магазин. Украшения оттуда. Вчера снять забыла. Они не мои. «Ого!» — округляет глаза подруга. «Это кто ж тебя туда без опыта взял?» У них продавец ушла в декрет, и они срочно искали замену. «Сейчас продаж много. Новый год. Случайно вышла?» «Крутяк!» — тянет подруга. «А больше им продавцы не нужны?» — прищуривается, склоняя голову в бок. «А я не знаю», — теряюсь от ее вопроса. «Но если нужно, я спрошу. Могла бы обо мне и подумать». Обиженно поджимая губы, Олеся заворачивается в одеяло и топает коллегу. Они курят одну сигарету на двоих. По мне, так себе романтика на голодный желудок. Ну, или, может, просто я ханжа. Отвожу от ребят глаза. Нужно побыстрее собраться и сбежать на работу. Стягиваю с себя платье, освобождаю ткани с бегунка и одеваюсь заново. Теплые колготки, сапоги, пальто и пакеты с вещами. Я больше не буду ночевать здесь. «Пока. Спасибо!» — окликаю Олесю с Олегом и перекидываю сумочку через плечо. Они целуются, не обращая на меня внимания. Ну и ладно, так даже лучше. Пока еду в маршрутке, в голове крутится странная мысль. Вот когда я смотрела на наше отражение с Сергеем в его ванной, на то, что он со мной делал, как ласкал. Это казалось мне очень красивым. Я была заворожена. Возбуждена, оглушена. И вообще до сих пор никак не могу это забыть. От подробностей личной жизни подруги мне хочется помыться. Потно, бестолково, слюняво. И еще вот это постоянное стреляние не только сигарет, но презервативов по этажу. Я как-то читала, что они должны быть для каждого мужчины своего размера. Или в возрасте до 20 лет у всех парней размер один и тот же. «Какой же бредовый бред у тебя в голове, Соня?» Торможу свои нелепые рассуждения, введя коллегу входа в торговый центр. Рабочий день и суетой с первых минут. Едва Аня успевает открыть магазин, как возле витрины появляется очень странный молодой человек. «Может, охрану вызовем?» — шепчу своей коллеге на ухо. «Мне кажется, он пьян». «Думаешь?» Она внимательно следит за мужчиной глазами. «Ну да», — соглашается. Глаза красные, выражение лица дурное. Странно, что запаха нет. «Звоним?» — тянется к тревожной кнопке под кассой. «Нет, постой!» — торможу ее руку. «Мужчина, может быть, мы можем вам что-нибудь подсказать?» Подхожу к нему. «Здравствуйте!» — стараюсь улыбнуться, а самой страшно до чертиков. «Помогите!» — кивает он. «Вы знаете, браслеты есть такие!» Начинает бурно жестикулировать, что-то рисуя в воздухе. «Там, значит, цепочка, и детей вешают». «Куда вешают?» «Непонимающе хлопают глазами». «Но мне в подарок», — пытается он зайти объяснениями с другой стороны. «У меня жену завтра из роддома выписывают. Я вчера весь день собирал кроватку, сантехнику мыл, а про браслет этот забыл». «Так кто у вас родился?» Аня подходит к нам, держа в руках два браслета. На тоненьких цепочках, Действительно надеты фигурки мальчика в штанишках из синих фианитов, и девочка в платье из розовой эмали. Сын или дочка? Не знаю. В ступоре головой мужчина. И он больше не кажется нам с Аней странным. Просто шнударахнуло человека счастье по голове. Так же бывает. А коляску купили какого цвета? С улыбкой кивает ему Аня. Синего? На этот вопрос мужчина отвечает сразу и уверенно. Тогда пойдемте на кассу. Хихикую, понимая логику. «Поздравляем вас с сыном. После обеда они показывают мне, как формировать различные документы и как сводить вечерние отчеты. «Может случиться так, что ты будешь закрываться сама», — говорит строгим голосом, обозначая важность. «Поэтому запоминай сразу. Вдруг пересдачу мне на вечер поставят?» Вздыхает. «Этот последний курс в универе сведёт меня с ума». «Не переживай», — успокаиваю ее. «Будешь уходить спокойно. Я все запомнила». Мы обе синхронно вздрагиваем от звонка внутреннего телефона. Аня напрягается. «Этот телефон нужно брать всегда, даже если занята», — инструктирует меня, спеша к аппарату. «Алло», — поднимает трубку и смотрит на меня испуганными глазами. «Ну что?» — переспрашиваю ее одними губами, тоже начинаю волноваться. «Уж не знаю, что не так». Она, сглатывая, возвращает трубку на место. «Но тебя немедленно требуют к себе северов. А еще девочки сказали, что никогда таким злым его не видели».